Глава четырнадцатая. «Могли бы и дома поужинать», – недовольно произнес Матвей и проводил взглядом официанта, который снова пронес поднос мимо их столика. Ресторатору, который половину своей жизни провел в собственных и чужих ресторанах, хотелось одного – снять тесный костюм и просто оказаться дома на диване. Тем более, когда его будущая жена отлично готовила ужин и делала превосходный массаж. «И зачем все это?» Матвей обвел взглядом шумный зал и со вздохом помотал головой. Но, с другой стороны, он прекрасно понимал, Насте тоже нужно выбираться из дома, выгуливать свои наряды и развеиваться. В Москве у нее практически не было подруг, разве что стилист по волосам и ее маникюрщица. Поэтому вся развлекательная программа для нее ложилась на его крепкие плечи. «Хочешь ты этого или нет», Но будь добр в конце тяжелой рабочей недели выделить время еще и для невесты. Матвей снова глубоко вздохнул и, откинувшись на спинку дивана, устало прикрыл глаза. «Милый, сегодня пятница. Сам понимаешь, народу в ресторане много, и кухня попросту зашивается. Потерпи немного», — улыбнулась Настя. «Я почти час жду свой стейк», — взглянув на наручные часы, бросил Матвей. — А ты прекрасно знаешь, что если я голоден, то знаю-знаю, — кивнула Настя и накрыла его руку своей ладонью. — Ты раздражен, и тебя лучше не трогать. Настя несколько секунд молча смотрела на него, затем опустила взгляд, и ее ладонь медленно скользнула с ее руки. — У меня такое чувство, что ты в последнее время либо постоянно голоден, либо... Она набрала полную грудь воздуха и прерывисто выдохнула. — Либо причина твоих срывов в чем-то другом. Или даже в ком-то. — Не понял, — нахмурился Матвей. — Ты сейчас о чем? Настя подняла на него взгляд и прищурилась. — Скажи честно, ты кого-нибудь себе нашел, да? Матвей удивленно вытянул лицо, затем потрогал ее лоб и рассмеялся. — Вроде не горячая, — сказал он, убрав руку. «Матвей, ну я же не слепая! Ты стал сам не свой с того дня, как купил этот шебби!» Глаза Насти наполнились слезами. Голос стал сдавленным. «Ты постоянно где-то задерживаешься, зачастую игнорируешь мои звонки, а сегодня я еле-еле уговорила тебя провести со мной вечер!» Настя прижала край салфетки к уголкам мокрых глаз и шмыгнула носом. «Я совсем перестала тебя узнавать!» Обиженно изрекла она и, отведя взгляд к окну, тихо добавила. «Мужчины ведут себя так, когда у них появляется новое увлечение». Матвей поблагодарил официанта за принесенный стейк и взял ее за руку. «Насть, ты прекрасно знаешь, сколько времени и сил я вкладываю в новый проект, и ты всегда относилась к этому с пониманием. Но сейчас у меня есть четкое ощущение, что ты просто ищешь повод для ссоры». «Повод для ссоры?» Выдохнула Настя. «А может, я просто уже устала находиться в подвешенном состоянии? Да, я все понимаю. У тебя много работы, ты очень занят и сильно устаешь. Но и я не могу постоянно откладывать встречу с представителями органов опеки и ссылаться на твою занятость. Это не может продолжаться вечно, Матвей. А еще мы до сих пор не встретились с нашим свадебным ведущим, не выбрали место для выездной регистрации, не обсудили меню, список гостей и шоу-программу, в конце концов». «Свадьба через два месяца, но у нас совсем ничего не готово. Ничего, Матвей!» Настя перевела дыхание, вытерла слезы и, пристально глядя на него, добавила. «Я уже начинаю сомневаться, что тебе вообще нужна эта свадьба. Если ты передумал жениться на девушке, которая не сможет родить тебе детей, то так и скажи». Матвей надул щеки, шумно выдохнул и запустил пятерню в волосы. «Мы все успеем», — устало, — произнес он. «Два месяца — это не два дня, так что прекрати паниковать. А еще я очень тебя прошу перестать затрагивать эту тему. Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к тебе и к твоему здоровью, но почему-то все равно думаешь, что я способен тебя из-за этого бросить». Матвей вытащил из салфетницы салфетку, закрепил ее на воротнике рубашки и молча разрезал стейк на куски. Несколько минут за их столиком царила тишина. Слышались лишь голоса других посетителей и звон приборов по фарфоровым тарелкам. Матвей понимал состояние Насти. Она очень трепетно относилась к предстоящей свадьбе и к усыновлению ребенка, поэтому и переживала, как бы все успеть и не упустить ничего важного. Матвей же, в свою очередь, был полностью уверен в своих возможностях. Есть деньги, Значит, будет и красивая выездная роспись, и пышный банкет будет, и роскошный кортеж, и сногсшибательное платье у его невесты. Все это обязательно будет, нужно только поставить перед собой цель. Ведь все задуманное ранее уже сбылось. Они наконец-то стали москвичами, на днях переехали в собственный дом, расположенный в черте столицы. Теперь осталось сыграть свадьбу и завести ребенка. Ребенка о котором Настя так долго мечтала, но, увы, сама родить уже никогда не сможет. До сих пор Матвея терзало чувство вины перед ней. Если бы он тогда не отвлекся на звонок, если бы машина не вылетела на встречную полосу и не врезалась в легковушку... — А где вы с ней познакомились? — отвлекла от воспоминаний Настя. — С Алиной имею в виду. Уточнила она и подцепила вилкой лист салата. — Мы когда-то встречались. Не раздумывая, ответил Матвей. Он догадывался, что Настя рано или поздно об этом узнает. Так что пусть лучше услышит от него, чем от кого-нибудь другого. Иначе ей обязательно покажется подозрительным, что он это скрыл от нее. «Встречались?» Захлопала глазами Настя и, подавившись едой, закашлялась. «Давно?» «Давно», — кивнул Матвей и отправил в рот очередной кусок мяса. «А из-за чего расстались?» Не отступала Настя. А это так важно? Бегло взглянул на нее Матвей и снова устремил взгляд в тарелку. Милая, прошло почти шесть лет. Не думаю, что нам вообще стоит говорить на эту тему. Окей. Настя выставила перед ним ладони. Как скажешь, дорогой. Раз ты не хочешь ворошить прошлое, значит, не будем. Она мило улыбнулась и снова приступила к еде. Ворошить прошлое... Проговорил про себя Матвей, и перед глазами появилась картинка, как Алина сидела напротив него в рандеву. Ее стройную фигуру обтягивало синее платье, на голове были кудри, на лице, как всегда, лучезарная улыбка. В тот день он видел ее в последний раз. Матвей до сих пор поражался, какой гордой оказалась Алина. Она за считанные часы выехала из его квартиры, затем сменила номер телефона, адрес... Заблокировала страницы во всех соцсетях и почти шесть лет не давала о себе знать. Сейчас Алина по-прежнему казалась ему милой и привлекательной, но теперь ее взгляд не был теплым и по-детски наивным. Он был взрослым, чужим и холодным. А ее голос отныне звучал черство и безразлично. Но одна черта характера все так же осталась при ней. Алина никогда не умела врать. Матвей вспомнил, как она рассказала ему о своих дочерях. Тогда он сразу заметил, как сильно она разнервничалась. Ее руки дрожали, глаза бегали, щеки залило краской. И телефонный разговор с отцом ее дочерей тоже показался ему слишком сумбурным и даже немного наигранным, что ли. Как будто он был спланирован заранее. Такое чувство, что Алина либо пыталась мне что-то доказать, мол, смотри, пока ты там строил карьеру... Я успела побывать замужем, и у меня появились дети. Либо она хотела что-то от меня скрыть», — предположил Матвей и с задумчивым видом отпил кофе. А еще для него было весьма странным, что Алина так резко собралась уволиться из шеби, ведь, по слухам, она с трудом протягивала от зарплаты до зарплаты и часто одалживала денег у коллег. «О, кстати, сегодня я разговаривала с твоей мамой». Пододвинув к себе десерт, улыбнулась Настя. «Она не перестает меня пытать, кого мы собираемся взять из детского дома. Мальчика или девочку? Девочку или мальчика?» Рассмеялась Настя, изображая любопытную будущую свекровь, а затем показала на губах замок. «Но я молчу, чтобы не сглазить. Вот когда все будет готово, тогда и расскажем. Да?» Настя мечтательно вздохнула и расцвела в улыбке. «Я уже представляю как заплетаю косички маленькой девочки лет четырех-пяти, и как наряжаю ее в красивое платице. А ты какой ее представляешь, темненькой или светленькой?» Матвей, не услышав вопрос, отрешенно смотрел куда-то сквозь Настю. «Стала бы Алина из-за обиды на меня терять работу. Тем более, насколько я знаю, она очень ждала, когда освободится место администратора. Одним словом, что-то тут не то». «Что-то тут явно не то, и я обязательно выясню, что именно». «Матвей!» — махнула перед лицом Настя. «Я говорю, какой ты представляешь себе нашу будущую дочурку?»